Эпилог. Глава первая. Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости Острог. В Остроге уже девять месяцев заключен сильно каторжный второго разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года. Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая мельчайшей подробности. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими. а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробности всех вещей, собственно, им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось 317 рублей серебром и 3-2 гривена. Долго добивались разузнать, Почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво? Наконец, некоторые, особенно из психологов, допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень. Но тут же из этого и заключили, что самое преступление не могло иначе и случиться, как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейшей цели и расчетов на выгоду. Все это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя. на окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, с самую грубую точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры. Решился же он на убийство, вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти уже грубо. Приговор, однако же, оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя. Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частью за действие пробудившегося раскаяния, частью за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельство нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последние предположения. Человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, Я в Касповинную, в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая, и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось, Порфирий Петрович вполне сдержал слово. Все это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного. Объявились, кроме того, совершенно неожиданные и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения, что преступник Раскольников в бытность в своем университете из последних средств помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер... Ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища, который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста. Поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторые благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зорницына, засвидетельствовала то же, что когда они еще жили в другом доме у пяти углов Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры уже загоревшейся двух маленьких детей и был при этом обожжен. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только восьми лет, во уважение явки с повинною и некоторых облегчающих вину обстоятельств.